Илья Маршавский Любовь и время Если вам 26 лет, и ваша личная жизнь определённо не удалась, если у вас робкий характер, невыразительная внешность и прозаическая профессия экономиста-плановика, если вы обладатель смешной фамилии Кларнет, ведущий начало от какого-нибудь заезжего музыканта-неудачника, неведомо когда и как осевшего на Руси. Если вы настолько бережливы, чтобы мечтать об однокомнатной кооперативной квартире, но вместе с тем достаточно трезво смотрите на вещи, чтобы понимать, что ваше пребывание в коммунальном муравейнике состояние далеко не кратковременное. Если волшебное слово «любовь» вызывает у вас надежду, а не воспоминание, словом, если вы тот, кого я намерен сделать своим героем — то вам обязательно нужно иметь хобби. Хобби — это подачка, которую бросает равнодушная судьба своим пасынкам, чтобы они не вздумали искушать ее терпение. Не имеет существенного значения, какое именно хобби вы изберете. Это зависит от ваших способностей, средств и темперамента. Ведь если разобраться, то настойчивые и бесплодные попытки наладить прием дальних телепередач — Ничуть не хуже коллекционирования пивных кружек или выращивания цитрусовых на подоконнике важно одно. Как-нибудь в обеденный перерыв, небрежно сказаться служившим, что вчера Париж передавал великолепный фильм с участием Софи Лорен, либо Освящено действия с непроницаемым лицом, нарезать в стакан из чаем таких же бедалаг, как и вы, поломчику сморщенного зелёного лимончика. Знаете ли, это далеко не лучшее из тех, что у меня в этом году, а все остальные пришлось раздарить. Итак, Юрий Кларнет посвящал свой досуг поиском в эфире сигналов чужеземных стран. Для этой цели за 8 рублей в комиссионном магазинчике был куплен старенький КВН с экраном чуть больше почтового конверта. Выбор телевизора был продиктован отнюдь не скоростью или недостатком оборотных средств. Просто каждому, кто знаком с техникой дальнего телеприёма, известно, что лучшего изображения, чем на КВН, не получишь нигде. После того, как попытка установить на крыше в качестве отражателя антенны оцинкованное корыто была со всей решительностью пресечена управляхом, Ларнету пришлось плюнуть на советы, даваемые в журналах и заняться изобретательством. Тот вечер, с которого, собственно, и начинается мой рассказ, был завершающим этапом долгих поисков, раздумий и неудач. Зажав между коленями сложное ажурное сооружение из проволоки, напоминающее антенну радиотелескопа, Кларнет припаивал вывод для штекера. Он торопился, надеясь ещё сегодня провести несколько задуманных заранее экспериментов. Как всегда в таких случаях, неожиданно перестал греться паяльник. Кларнет чертыхнулся, положил на пол своё творение и подошёл к штепсельной розетке с паяльником в руке. В этот момент что-то треснуло, и в комнате погас свет. Изобретатель выдернул вилку из розетки и направился к столу, где должны были лежать спички. По дороге он запутался в ковровой дорожке, лежавшей у кровати, и с размаху шлёпнулся на тот самый проволочный параболоид, который с неистовством дилетантом мастерил более двух недель. Кларнет вырбался ещё раз, нащупал в темноте спички и вышел в коридор. Там тоже было темно. Опять пережгли свет, гражданин хороший. Хороший гражданин. Вздрогнув, невольно выронил зажжённую спичку. Голос принадлежал майору в отставке Буддилову, зануде, человеку-ненавистнику и любителю старого порядка. Майор жил одиноко и скучно. Первые 10 дней после получения пенсии он находился в постоянно подогреваемом состоянии злобного возбуждения, остальные же 20 пребывал в глубокой депрессии. Питался он неизвестно где, и хотя имел на кухне персональный столик, хозяйство никакого не вёл. Раз в месяц приезжала его дочь, жившая отдельно, привозила выстиранное бельё и забирала очередную порцию грязного. О себе Бодилов рассказывать не любил. Было лишь известно, что он жертва каких-то обстоятельств, и если бы не эти обстоятельства, его майорская звезда давно уже превратилась бы в созвездие полковника. В какой именно части небосвода должно было сиять это созвездие, оставалось не выясненным, так как, судя по всему, в боевых действиях майор никогда не участвовал. Опять говорю, свет пережгли. Ладно, нет, зажёг новую спичку. Сейчас посмотрю пробки. Между тем, начали открываться многочисленные двери, выходящие в общий коридор. По стенам забегали уродливые тени в призрачном свете лампадок, фонариков и свечных огарков. Авария осветительной сети были привычным явлением, и жильцы встречали их во всеоружии. "Боже", дрожащим голосом сказала учительница, жившая возле кухни. Каждый день должны же быть в конце концов какие-то правила общежития обязательные для всех. У меня 20 непроверенных классных работ. Правила. Фыркнул Будилов. Это у нас квартира такая беспринципная. В другой надавали бы пару раз по мордасам, сразу бы узнал, что за правила. По мордасам ни к чему, возразил солидный баритон. По мордасам теперь такого закона нету, а вот в комиссию содействия сообщить нужно. Ну и ладно, огрызнулся кларнет. Лучше помогите притащить из кухни стол. Иш какой, ткнул в него пальцем Будилов. Не, это уважаемый. Сам пережёг, сам и тащи. Тут тебе нет помощников. Кларнет, похтя, кое-как приволок кухонный стол, встрямоздил на него табуретку, а на табуретку стул. Электропроводка в квартире была оборудована ещё в те времена, когда к току относились с такой же опаской, как в наши дни к атомной энергии. поэтому святая святых «пробки» были упрятаны от непосвященных под самым потолком на четырехметровой высоте. Набивший руку в таких делах Кларонет попросил еще скамеечку для ног, которой пользовалась страдавшая ревматизмом учительница, и, завершив ею постройку пирамиды, влез наверх. Он наугад крутанул одну из многочисленных пробок и в дальнем конце коридора раздался орев. «Эй, кто там со светом балуется?» «И извините», — сказал Кларонетт. Это я случайно, не ту группу. Да посвятите же вы, тут ни черта не видно. Чья-то сострадательная рука подняла вверх свечку. Так, кларнет вывернул еще две пробки. В общем, понятно. Есть у кого-нибудь кусочек фольги? Чего? Ну, серебряной бумаги от шоколада. Шоколадом не интересуемся, сказал Будилов. Подождите, Юра, сейчас принесу. Учительница направилась в комнату. Мне известно, как бы пошли дальнейшие события, если б Кларнет проявил больше осмотрительности, покидая свою вышку. Очевидно, тот момент, когда его левая нога потеряла опору, и был поворотным пунктом, где робкая случайность превращается в самоуверенную закономерность. Угрохнувшись вниз, он прибольно стукнулся головой о край стола, от чего пришёл в совершенно иступление. Во всяком случае, иначе он не стал бы, вернувшись в комнату, вымещать злобу на ни в чём не повинной антенне. Ни один здравомыслящий человек не будет топтать ногами то, над чем с такой любовью трудился несколько вечеров. От этого малопродуктивного занятия его отвлёк голос стоявшего в дверях Будилова. А толк, кто будет ставить на место? Неприятности проходят, а хобби остаётся. Это известно каждому, начиная от юного коллекционера марок и кончая престарелым любителем певчих птиц, всем, в чьей же душе горит всепожирающая страсть к занятиям не приносящим пользы. Неудивительно поэтому, что уже на следующий день кларнет на свистовые песенки пытался устранить последствия вчерашней вспышки гнева. Овы, чем больше он прикладывал усилий, тем меньше ван денна походила на изящный параболоид. Трудно сказать, к какому классу поверхности причислил бы её специалист по топологии, что-то вроде изъеденного червями скрученного листа. Кто может предугадать непостижимый и таинственный миг открытия? Доведённый до отчаяния человек раздражённо бросает на плиту комок каучука, смешанного с серой. Бац, говорит он, больше ни одного опыта. И вот чудо совершилось, на один способ вулканизации, кладущий начало резиновой промышленности. нерастеник, страдающий мигренью от стука колёс детского велосипеда, обматывает их клестерными трубками. Проходит несколько лет, и шорох шин слышен на всех дорогах Мида. Скромный экономист-плановик подключает к допотопному телевизору искорёженную проволочную корзину и ничего не происходит. Решительно ничего. Экран по-прежнему светится голубоватым светом, но изображения нет. Сколько ни не верти антенну. Как бы вы поступили в этом случае? Вероятно, выдернули бы вилку и отправились спать. Поэтому закон всемирного тяготения, спутники Марса, радиоактивный распад, волновые свойства электрона и многое другое открыты не вами. Вам чужд благородный азарт исследователя. Планет закурил и задумался. Затем, повинуясь какому-то наитию, начал дальше скручивать антенну по спирали. И вдруг всё чудесным образом изменилось. Сначала на экране забегали чёрные молнии, а затем в их ореоле возникло лицо девушки. Оно было неописуемо красиво. Красиво, потому что в противном случае мы посягнули бы на святые каноны фантастики, а не описуемо, так как всё, что прекрасно, не может быть выражено словами. Ну вот попробуйте описать торс Венеры, улыбку Джоконды, запах жасмина или трели соловья. по этой в таких случаях прибегает к сравнениям. Но это не более чем трюк. Объяснение одних понятий через другие ничего никому не даёт. Ограничимся тем, что она была красива. Её наряд. Тут я снова вынужден признаться в своей беспомощности. Любой мужчина способен десятеритее помнить форму какой-нибудь ерундовой родинки на плече возлюбленной, но никогда не в состоянии рассказать, в каком платье она была вчера. Что "Вы таращите на меня глаза?" спросила девушка. "И, пожалуйста, не выображайте, что это в у меня открыли. Просто форма вашего антенны хорошо вписывается в кривизну пространства времени, иначе вам бы не видать меня как своих ушей. Я ведь за вами давно наблюдаю. Занятно вы живёте." Кларнет машинально огляделся по сторонам и почувствовал себя крайне неловко. Одно дело предстать перед хорошенькой женщиной во всеоружии тщательной подготовки, а другое быть застигнутым врасплох в собственной комнате. Снятое еще позавчера белье скомканно валялось тут же у неприбленной кровати. На столе рядом с паяльником и канифолью лежал промасанный на лист газеты с огрызками хлеба и скелетиками копчушек, остатками вчерашнего ужина. Батарея немытых бутылок из-под кефира красовалась на подоконнике. Черт знает что. Ларнет застегнул на груди ковбойку, сунул под стол босые ноги в стопленных шлепанцах и изобразил на лице подобие улыбки. «Вот как!» «Зачем же я обязан такому вниманию?» Девушка нахмурилась. «Что вы там шевелите губами? Я вас все равно не слышу. Отвечайте на вопросы жестами. Если да, кивните головой. Если нет, помотайте. Понятно?» «Понятно», — растерянно сказал Кларнет. «Понятно или нет?» Кларнет кивнул. «Вот, так лучше. Вы можете собрать таймерный радиопередатчик?» «А что это такое?» «Ну, до чего же бестолковый?» «Можете или нет?» Кларнет покачал головой. «Конечно!» — усмехнулась девушка. «Откуда же вам уметь? Ведь в ваше время их еще не было. Да потопная техника. И деталей подходящих нет. Придется мне вам его трансмутировать. Замерьте-ка расстояние от центра вашей антенны до середины стола по вертикали и горизонтали. Результат напишите на бумажке. Надеюсь, мерить-то вы умеете?» Кларнет порылся в ящики с инструментами и извлек оттуда заржавленную металлическую рулетку. Девушка наблюдала за ним с иронической улыбкой. — Не так. Проведите мысленно два перпендикуляра. — Вот. Запишите. Теперь до поверхности стола. — Отлично. Покажите-ка, что у вас получилось. Кварнет поднес к экрану листок с записанными цифрами. — Допустим, что вы не ошиблись. — поморщилась она. — Уберите всю эту дрянь со стола. Телевизор может и сдвинуть на край. Осторожно, не поверните антенну. Отойдите подальше и не пугайтесь. 1 2 3. Кларнет сделал несколько шагов к двери, и тут на столом возникло нечто, ни не то облачко, ни то солнечный зайчик, ни то, впрочем, разобраться во всём этом ему не удалось. Запахло палёным, и по старой крыёнке начало расползаться коричневое пятно, а вскоре и вовсе повалил дым. "Ой, шляпа", сказала незнакомка. Замерить и то как следует не сумел. Ну что же вы стоите? Тушите скорее. Кларнет помчался на кухню, забыв в попыхах притворить дверь. Когда он, решив возвращался с чайником, у его комнаты уже стоял принюхивавшийся к чему-то Будилов. Пожарово, что ли? Нет, это просто так. Окурок прожёг край ленку. Будилов попытался было войти, но кларнет захлопнул у него перед носом дверь и повернул ключ. Между тем, в стол уже горел по-настоящему. Кларнет вылил на него чайник воды, но этого оказалось мало, пришлось бежать за вторым. Хватит, сказала девушка. Слышите? Хватит, а то вы мне всё испортите. Берите передатчик. Кларнет вытащил из прожжённой дыры маленькую чёрную шкатулку. Нос, говорите? Что говорить? Растерялся кларнет. Как вас зовут? И Юра. Хорошо, пусть Юра. Так вот что, Юра? Никаких расспросов, иначе мне придётся прервать с вами всякие отношения. Всё, что нужно вам знать, я скажу сама. Кстати, меня зовут Маша. Очень приятно. Сказал Кларнет. Маша насмешливо поклонилась. Мы с вами находимся в одной и той же точке пространства, но разделены временным интервалом, каким неважно. Вы там, а я тут, в будущем. Ясно? Где? спросила шанонный Кларнет. Где вы находитесь? В Ленинграде, где ж ещё? Простите. Это, так сказать, ничего не так сказать. Я историк-лингвист, занимаюсь поэзией XX века. Вы согласны не помочь? Вообще я никогда. И Ник тоже никогда не разговаривала с таким, ну, ну, словом, поможете или нет? Какая-то она уж больно напориста. Подумал, нет, но вслух сказал: Буду рад, если в моих силах. Это уже хорошо. Маша обворожительно улыбнулась. Так по рукам? По рукам, ответил Кварнет и с сожалением взглянул на экран. Эх, нужно было покупать телевизор побольше. Отлично. Теперь я объясню вашу роль. А, слушай, сказал Кварнет. Не перебивайте меня. Понимаете ли? Я живу в такое время, когда библиотеки уже нет. Одна машинная память. Это, конечно, гораздо удобнее, но если нужно откопать что-нибудь древнее, начинаются всякие казусы. Вот я запрашиваю о Пастернаке, а мне выдают какую-то чушь про укроп, фидерей, словом, полный набор для супа. С блоком еще хуже. Миллионы всяких схем электронных блоков выдает. Ведь что ни говори, с тех пор, как они писали, прошло уже две тысячи лет». «Сколько?» — Маша закусила губу. «Ну вот я и проболталась. Фу, дура. Теперь же день неприятностей». «Я никому не скажу», — произнес в благородном порыве Кларнет. «Честное слово, не скажу». «Ах, как нехорошо». Маша закрыла лицо руками. «Нам запрещены контакты с прошлым. Я ведь тайком от всех. Даже Федя услала, чтобы все в полной тайне было». «А кто такой Федя?» К ларнету почему-то не понравилось это имя. «Мой лаборант. Очень милый парень». Маша опустила руки и снова улыбнулась. «Представляете себе, влюблен в меня до потери сознания. Так и ходит по пятам. Вон еле выпродила». Бывает странное ощущение где-то там чуть повыше грудо-брюшной переграды, но ну, не то, чтобы болит, а так, не разберёшь, что такое. Какая-то непонятная тоска. И очень милые парни вовсе не кажутся такими уж милыми, да и вообще вся человеческая жизнь, если разобраться. Ладно, будь что будет. Итак, мне нужна помощь. Возьмите в библиотеке Блока и Постернака всё, что есть. Освоили? Да и что дальше? Будете читать слух Зачем? Ох, Маша потёрла виски пальцами. Вот экземплярчик попался. Будете читать, а я записывать. Неужели так трудно понять? Нет, а чего же? Понятно. Совсем не трудно. Вот только читаю я неважно. Ну это меньше всего меня беспокоит. Значит, завтра в это время. Изображение пропало, как будто кот слезнул. Только что оно было здесь, а сейчас пуст экран, безнадёжно пуст. Исчезло на вождении, сгинуло, и все, что осталось, это маленькая черная коробочка, да мокрый обгоревший стол. Когда многократно повторенный опыт в одних и тех же условиях дает неизменный результат, то есть все основания считать, что все установленные связи подчинены какому-то закону. Так, например, если любители ранней похмелки выстраиваются в длинные очереди у ларьков в бесплодном ожидании возделенной цистерны с пивом, если строители бестрепетно роют канавы в ухоженных газонах, обнажая склеротическую кровеносную систему города, если по утрам к шуму трамвая под окном добавляется похтение катков для асфальта, если просыпаясь от щебета птиц, вы не можете сообразить ночь сейчас или день, знайте, на дворе июнь. Есть и на дворе июнь. А вам двадцать шесть лет, если вы каждый вечер читаете девушке прекрасные стихи, если... Впрочем, хватит. И так все ясно. Какой-то пошляк, родоначальник литературных штампов, сказал, что «любовь не знает преград». Ну и что? Одно дело не знать преград, а другое — суметь их преодолеть». Или, как выразился бы философ, добиться такого развития событий, когда любовь в себе превращается в любовь для себя? Ведь, что ни говори, две тысячи лет. Хотите еще одну заезженную сентенцию? Пожалуйста. Беда приходит оттуда, откуда ее меньше всего ждешь. На этот раз она явилась через дверь в облике дворника, пригласившего однажды вечером к ларнета незамедлительно прибыть в домоуправление, где его ждет комиссия содействия в полном составе. Состав оказался не так уж велик. Два человека, не считая уже известного нам бравого майора в отставке. Увидев Кварнета, майор пришёл в крайнее возбуждение и вытянул вперёд правую ладонь, от чего стал сразу удивительно похож на Цезарона, обличающего Катерину. Вот он, голубчик, собственной персоной. Председатель комиссии расправил седые запорожские усы и вытащил из стола листок, написанный каревым почерком. Так, Садитесь, товарищ Кварнет. Кварнет сел. Имеются сигналы, что вы пользуетесь не зарегистрированным радиопередатчиком. Верно это? Нет у меня никакого передатчика, солгал Кварнет. Но до чего же нахально темнит, патетически воскликнул Будилов. Ведь сам слышал, как передаёт, то открытым, то закрытым текстом. Председатель вопросительно вглянул на Кварнета. Это Я стихи читаю. А ага, почему же вслух? удивилась интеллигентного вида немолодая женщина. Они так лучше запоминаются. Вряд, вряд, кипел са major. Боюсь, тогда скажет, что он там у себя пояет. Почему пробки всё время горят? Нус. Товарищ кларнет, да не пояю я. Раньше, когда телевизор ремонтировал, то паяла, а сейчас не паяю. Председатель крякнул и снова расправил усы. «Так, значит, только стихи читаете?» «Только стихи». «Ну, какие будут суждения?» Он поглядел на женщину, но та только плечами пожала. «Обыск бы ему нужно сделать», — сказал Будилов. «С понятыми!» «Таких прав нам не дано», — поморщился председатель. «А вы, товарищ кларнет, учтите, никому не возбраняется и телевизоры мастерить, и радиоприемники». И, и стихи читать, насмешливо добавила женщина. И стихи читать, подтвердил председатель. Но я же ведь действительно радиопередатчик, то другое дело. Нужно зарегистрировать, и вам лучше, и нам спокойней. Согласен. Согласен, вздохнул Кларнет. Только нет у меня никакого передатчика. О, святая ним, мелая бесхитростная ложь. Ну, кому какое дело до да, честного слова, опрометчиво брошенного в туманное будущее? Нет, Кларнет, не тебе, эти гад, со свидавшим виды майором в отставке Будиловым. Сколько ты не темни, расколет он тебя. Непременно расколет. Пора подумать, чем все это может кончиться. Маша, — Кларнет говорил шепотом, опасливо поглядывая на дверь. — Пойми, Маша, — Я этого просто не переживу. А что ты предлагаешь? Не знаю. Возьми меня туда. Есть же, наверное, какие-нибудь, ну, машины времени. Нет таких машин, Юр. Печально улыбнулась Маша. Всё это сказки. Но сумело же ты переправить передатчик. Это совсем другое дело. Трансмутация. Но ведь она у вас ещё не изобретена. Кларнетов внезапно осенила идея. По Послушай, А ты сама бы не смогла? Что? Ну, трансмутировать сюда. Ох, ты не понимаешь, что ты говоришь. Нет, это невозможно. Ну почему? Я же сказала, никаких контактов с прошлым. Нельзя менять историю. Трансмутации во времени у нас пользуются не больше, чем в пределах столетия, и то со всякими ограничениями. А тут ведь возврата назад уже не будет. Остаться навсегда неизвестно где. Известно, Ты же будешь со мной. Маша заплакала. Ну, что ты, Машенька? А ты меня никогда не разлюбишь? спросила она, сморкаясь в крохотный платочек. Вы сами знаете, что отвечают в подобных случаях. В июне всё идёт по рас на всегда установленным законом. Вот набежала туча, брызнул дождь, а там глядишь через несколько минут снова греет солнышко. Не могу же я в таком виде к вам явиться, сказала Маша. Достань мне хоть несколько журналов мот. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать за женщиной, изучающей фасоны платьев? Такого абсолютного отвлечения от суетного мира, такого полного погружения в нирвану не удалось добиться ни одному йогу. Нет, но ну попробуйте в это время ей что-нибудь говорить. Она будет кивать головой, но можете быть уверены, что ни одно слово не доходит до её сознания. Переверни страницу. «Послушай, Маш». «Это не годится. Следующее». «Машенька». «Поднеси поближе. Я хочу рассмотреть прическу». «Машенька». «Дай другой журнал». На все нужно смотреть философски. И каждое терпение бывает вознаграждено старицей. Ларнет убедился в этом уже на следующий день. «Ну, как я тебе? Нравлюсь?» Он обалдел. «Давеча я наклеветал на мужчин, будто они не способны ценить по достоинству женский наряд. Внесем поправку». ослеп не способен. Запомнить нет. Но тут была на лицо такая разительная перемена. Во-первых, Ларнет установил, что его трифовая дама превратилась в бубновую. Изменилась не только масть. Достопно ранее для обозрения лоб богини был теперь прикрыт завитой чёлкой, тогда как затылок подстрижен совсем коротко. Во-вторых, вместо каких-то неспадающих одежд на ней был обтягивающий фигурку свитеррог, а в-третьих, В третьих мини-юбка. Не верьте предсказателям. На то они и предсказатели, чтобы врать. Нет, никогда не выродится человечество без зуба головостеков с хилыми конечностями. Не выродится, независимо от того, что по сему поводу думают антропологи. Не знаю, как обстоит дело где-нибудь в карбовидной туманности, но на Земле пара восхитительных ножек всегда будет вызывать волнение подобное тому, такое мы испытываем, просматривая эти ражны таблицы спортлото. Сознайтесь, кто из вас, несмотря на ничтожный шанс, не мечтал втайне от главного выигрыша? Хисливчик кларнет. Этот выигрыш достался ему, единственному из триллионов людей, родившихся и сошедших в могилу за два тысячелетия. Ну как? Потрясающе. А, ну, теперь я готова. Любовь не так безрассудно, как приятно думать. Подсознательно она чувствует, что отгремят с водяницей балы. Погрузиться в аморк черток, промчится полное счастье ночь и настанет по меткому определению поэта благословенный день забот. Кои какие из этих забот уже заранее посетили кларнета. Кстати, Машенька, сказал он небрежным тоном. Не забудь захватить с собой паспорт. Что? Ну, документ, удостоверяющий личность. Маша рассмеялась. Глупый, как же документ может удостоверить личность? «Личность — это я?» Она горделиво повернулась в профиль. «А документ — бумажка? Вряд ли ты бы удовлетворился такой подменой». «Вот тебе и первый сюрприз, Кларнет». «Что это за гражданочка у вас ночует? Это моя жена. Она прописана? Нет, видите ли, у нас потерян паспорт. Разрешите взглянуть на свидетельство о браке. Мы, знаете ли, еще не успели. Какой-нибудь документ, удоставляющий личность? Ну что вы, человеческая личность неповторима. Неужели какая-то бумажка?» «М-да». А диплом? Какой диплом? Удивилась Маша. Ну, училась же ты где-то. Конечно. Так вот, свидетельство об окончании. Не понимаю, о чём ты говоришь. Маша, надула губы. Если ты раздумал, так прямо и скажи, а Они... не не страшная вещь женские слёзы. Чёрт с ними со всякими бумажками. Целый ворох их не стоит и одной крохотной слезинки. Подумаешь, важное дело диплом. выдан в 3090 каком-то году. Фу, пропасть. Ладно, что-нибудь придумаем. Не надо, Машенька. Ты меня неправильно поняла. Просто в нашем времени есть свои особенности. Ну, ладно. Давай назначим день. А почему не завтра? Завтра? <кхм> завтра. Видишь ли, мне нужно кое-что подготовить, взять отпуск на работе и вообще. Когда же? А сейчас сообразим. Кларнет вынул из записной книжки табель-календарь. «Сегодня у нас четверг. Давай в субботу. Суббота, 29 июня». Он обвел красным карандашом дату. «Согласна?» «Хорошо. Я за это время уговорю Федю». «А при чем тут Федя?» «Мне самой не справиться. Я ведь всего лишь лингвист. А тут нужно составить программу трансмутации так, чтобы не получилось сосечки». «Ну что ж, Федя так Федя». Гварнет даже почувствовал какое-то злобное удовлетворение. «Нужны ориентиры», — продолжила Маша. «Но не такие, как ты дал мне в прошлый раз. Нужно пустынное место, где нет транспорта и пешеходов. Лучше поздно вечером. Вот что, давай-ка у медного всадника в одиннадцать часов вечера». «Он у вас еще стоит?» «Еще бы. Договорились?» «Договорились», — радостно сказал Гварнет. «У медного всадника в одиннадцать часов вечера». В субботу 29 июня. Не забудешь? Такие вещи не забывают. Ну, целую. Тот, кто никогда не выходил на свидание за долго год до назначенного срока, достоин суждения. Настоящая любовь прошла мимо, не задев его даже краем своих белоснежных одежд. Наступал час, когда белая ночь отдаёт беззащитный город во власть колдовских чар. Пастывающему асфальту скользили на шабах юные ведьмы в коротких распашёнках, издаваящий от сладкого томления чертянята подтанцовывали в подворотнях, повесив на грудь транзисторные приёмники. Старый греховодник в лихо сдвинутом берете, под которым угадывались элегантные рожки, припадая на левое копыто, тащил тяжёлый магнитофон. Скрученная корга с крюкой несла под мышкой полупотрошённого петуха в цветастом пластиковом мешочке. Марципановые расставленные колонны подпирали бело-розовую постелу небес, сахарный проходе крезал винцовую гладь невы, оставляя за кормой пенустой истрой шампанского. Напротив ними крыш вечерний бриз гнал на закане белых пушистых ягнят и надраенный шампур от металлфейства уже сверкал отблиском подвешенного на западе молдала. А там, где хмельные запахи лелись в реку из горлышка Сенатской площади, маячила испаринская водочная этикетка с медным садником на вздыбленном коне. Всё готовилось к свадебному пиру. Кларнет шёл по ковру тополиного пуха и на шёлковых подушках клумб на встрече ему раскрывались лепестки фиалок, доверчиво, как глаза любимой. Причувствуй тебя. Года проходят мимо, всё в обличии одном. Причувствую тебя основательно, знакомство с творчеством Блока и определённо пошло на пользу моему герою. Тот, кто не простаивал на месте свидания, когда уже все мысли мои и сроки прошли, не знает, что такое муки любви. Она обманула. Нет горше этих слов на свете. Тоскливо дождливым утром в Ленинграде. Ох, как тоскливо. Всё кажется мерзким и злобно скал лошади. И самодовольная рожа всадника, и насмешливые крики чаек, и сгорбленные фигуры первых пешеходов, и плюющийся черным дымом буксир, волокущий грязную боржу, и покрытая коростой дождя река, и похожие на свежие могильные холмы клумбы с небрежно набросанными мокрыми цветами, и нерепые столбы, у подножья которых сидят голые мужики с дурацкими веслами. Тошно сапосташённой душой возвращаться в одинокое своё жильё, где приготовлен ужин на двоих и вянут уже никому не нужные розы. Трудно сказать, до да чего же тошно. Торговец: "В твоих руках секрет забвения. Насыдим мне из той бочки доброй хрушку вина. Ах, ещё не продаёте? Простите. Я вечно в путы эпохи". Сколько же раз можно нажимать кнопку вызова, пока тебе ответят? Ну вот, Слава богу. На экране появилась физиономия вихрастого юноши. "Ну?" спросил он неприязненно, вглянув в аккордета. "Очевидно, это и был тот самый Федя. Где Маша?" "Вам лучше знать. Она не прибула. Не может быть!" нахмурился юноша. "Я сам составлял программу. Максимальный разброс по времени не должен превышать 5 минут. Всё-таки её нет. И я прождал 10 часов." Федя недоуменно почесал затылок. «Сейчас проверю. Какой у вас вчера был день?» «Суббота, 29 июня. Вот, поглядите!» Кларнет поднес к экрану календарь, на котором красным карандашом была отмечена вожделенная дата. «А год?» «1969-й». Федя уткнул в нос какие-то записи. Когда он, наконец, поднял голову, его лицо было перекошено. «Идиот!» Сказал он тихо и злобно. Прозивал своё счастье Дубина. Суббота, 29 июня. Ищи я теперь во вчерашнем дне, понятно? Каждый день во вчерашнем. Изображение на экране исчезло. Тварнет растерянно взгнал на картонный прямоугольник, который всё ещё вертел в руках, и обмёр. Это был прошлогодний календарь. Тих пор в Ленинграде каждый вечер можно видеть обросшего бородой, небрежно одетого человека, который внимательно вглядывается в лица встречных женщин. Он идёт всегда одной дорогой: мимо биржи на Васильевском острове, через Дворцовый мост, вдоль фасада Адмиралтейства и выходит к памятнику. Там он стоит некоторое время, а потом возвращается назад тем же маршрутом. По утрам Когда он просыпается, ему кажется, что вчера она была здесь. Нет. Не кажется. Он помнит её поцелуи. Наконец, есть десятка примет, свидетельствующих, что это не сон. И так же каждое утро он плачет, и слёзы капают в стакан с чаем, который он проглатывает, торопясь на работу. А вечером он снова отправляется на бесплодные поиски. Иногда его видят в компании пожилого точного человека. Ты понимаешь, Будилов, человек не может жить вчерашним днём. Нельзя быть сытым от обеда, который съел накануне. Что толку, что она тебя целовала вчера? Человеку всё нужно сегодня. Чтобы каждый день был сегодня. Каждый день. Ты понял? Ладно. Пойдём домой, фантазёр. Смотри, не споткнись. Будилов берёт его под руку. И мережн ведёт, пока тот с бретающим языком бормочет стихи. Ночь, улицы, фонарь, аптека. Бессмысленный, тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века. Всё будет так. Исхода нет. И тогда бодилову тоже почему-то хочется плакать. Илья Варшавский. Любовь и время. Читал Алексей Дик.